Мелина Баярова. Неверная жена дракона. Озвучивает Ира Лав. Глава 1. Свиором я столкнулась на выходе из кафешки, откуда вылетела пылая гневом. Светка, подруга называется, на свидание отправилась в день влюблённых, ага. И Сашка на моей попытке дозвониться сбрасывал звонок. Изменник. Я как чувствовала, что непроста соседка по комнате в общежитии шифроваться начала. То звонок важный, а в комнате поговорить не судьба, в коридоре лучше ловит. То с последней пары отбросится и пропадает целый день где-то. То растрепанная придет с опухшими губами, который никакой тональный крем не скроет. Выяснилось причина-то. Сидит вон, обтекает после того, как я вазу с цветами ему на голову надела. И предательница рядом, шоколадным десертом наслаждается, в который я головой ее воткнула. Она вернулась на пороге, чтобы полюбоваться на дело рук своих. Сделала шаг и врезалась в грудь незнакомому мужчине. "Куда пре-" громко возмутилась я и зависла, ошеломлённо вытарящевшись нахалённого мажора с белоснежными волосами и стального цвета глазами в обрамлении тёмных ресниц. Э, простите. Не, прощу, усмехнулся незнакомец, гипнотизируя взглядом колдовских глаз. Знаю, что колдовскими считают зелёные глаза или тёмно-карии, как у меня. Но именно эти, с тонкой окантовкой на радужке, с пушистыми ресницами и хищным разлётом бровей, забораживали дьявольской притягательностью. Эх, в другой раз бы я пропала в этом омуте. Но его обладатель был слишком красив. Почти как бывший. Или даже лучше его. Намного лучше. Я встряхнула головой. избавляясь от наваждения. «Вам не хуже. Дайте пройти», — буркнула я, намереваясь проскочить мимо. «А если не дам пройти, то что?» — поинтересовался нахал. «Укушу. Больно». Клацнула зубами для наглядности и вильнула в бок, чтобы избавиться от надоедливого типа. «О-о-о!» Мажор передумал заходить в кафе и развернулся ко мне. «С удовольствием позволю это сделать, если разрешишь укусить в ответ». Сверкнул белозубой улыбкой. Эйа Вигор Лейт, пластический хирург. В моей руке перекочевала визитка элитной частной клиники. Альмира легкомысленно представилась в ответ. Наверное, чтобы Сашка увидел, что я не собираюсь страдать из-за измены. А может, причина в том, что впервые повстречала человека со столь же необычным именем, как и моё. Альмира меня называла мама в честь испанского городка Альмерии. где она познакомилась с отцом. Курортный роман был жарким, жгучим и скоротечным, как и отпуск, пролетевший в одно мгновение. Когда мама вернулась домой и поняла, что беременна, попыталась разыскать испанского мачо, но он будто в воду канул, исчез, оставив в памяти о себе подарок, появившийся на свет через 9 месяцев. Раз знакомству принцесса. Вигор поклонился с таким изяществом, будто мы находились на светском приёме. Они застряли на пороге кафешки. Но как вы опешила, потому что мажор подхватил мою ладонь, развернул тыльной стороной и приник к ней губами, вызывая отороп и волнение. Догадались? Дело в том, что моё имя в переводе с арабского означает «принцесса». Ещё никто, заранее не погуглив, не определил его значение. Удивительно, ещё как. Я расскажу при личной встрече. обещал Вёра и жестом фокусника выудил из кармана валентинку, красное сердечко из картона. Ручку я сама одолжила, заинтригованная новым знакомым, моментально вытеснившим из головы изменье косашку. Несмотря на странности, Вёр обладал невероятной привлекательностью, умудрился удивить одной фразой и проявил разумную настойчивость, оставляя за мной окончательное решение. В этиеватым почерком Мажор написал адрес ресторана в центре города и протянул открытку мне. Столик заказан на 7 вечера. С нетерпением жду встречи. Вот как? Сразу? Назначаете свидание незнакомой девушке? Вы ведь меня не знаете. Я скрестила руки на груди и гордо отряхнула головой, не собираясь играть по чужим правилам. Почему же незнакомой? Вы Альмира. Я Виор. Мы уже познакомились. Вопрос в другом. Хватит ли вам смелости прийти на свидание и изменить судьбу? Лукаво стрельнул колдовскими глазами и вложил Валентинку в мою ладонь. В кафешку мажор заходить передумал. Отправил мне воздушный поцелуй на прощание, сел в серебристую спортивную иномарку и уехал, резко сорвавшись с места. Если я и ожидала чего-то особенного в День влюблённых, то наша встреча... самое необыкновенное и удивительное событие. Целый день я готовилась и жила в предвкушении вечера. Одолжила красное платье у соседки, туфли, потратилась на салон, где мои непослушные кудри превратили в роскошные локоны. Косметикой я почти не пользовалась, но ради такого случая мазнула тушью по ресницам, нарисовала стрелки и нанесла алый блеск на губы. В назначенный час Я входила в бизнес-центр, на последнем этаже которого располагался ресторан. Валентинка с подписью Виора послужила именном приглашением на закрытую вечеринку. Когда передо мной распахнулись двери ресторана, я почувствовала себя Золушкой, которой повезло попасть на королевский бал. Роскошный интерьер банкетного зала поразил не меньше, чем публика в смокингах и вечерних платьях. Мужчины и женщины будто сошли с обложек журнала. Голливудские улыбки, красивые лица. Слишком много идеальных людей собралось в одном месте. Неужели это клиенты Виора? Альмира, увидев меня издали, утренний знакомый поспешил на встречу. Вы всё-таки приняли моё приглашение. Подхватив мою ладонь, снова поцеловал, пристально глядя в глаза, отчего я почувствовала себя особенной. словами не передать, как я рад видеть именно вас. Желайте бокалом дон перинёна за чудесный вечер. Предложил Вьор и жестом фокусника подхватил хрустальный фужер у официанта. Но я не. Идёмте же за столик, я приготовил сюрприз. Не дал договорить, подхватил за талию и увлёк вглубь зала. Не пил, пробормотала машинально, сжимая пальцами хрупкую ножку бокала. Изысканная посуда, сервировка, лёгкие салаты, закуски только ждали нашего появления. Молодой человек помог мне присесть, галантно пододвинув стул. Но не ушёл сразу, расположившись сзади, убрал с моего открытого плеча локоны и наклонился, опаляя дыханием изгиб шеи. "Алимира, вы обворожительны". Коснулся губами кожи, вызывая невольную дрожь в теле. Свежий и привлекательный, как южная роза. возвращая под зимним солнцем. Пожалуй, мне и впрямь не помешает промочить горло, но только не шампанским, уж хмеля ещё. Можно воды, попросила чуть отстранившись. Как пожелает моя принцесса, проворковал Виор наушка и выпрямился, подзывая официанта. Через минуту подали воду, а мажор тем временем устроился напротив меня, наливая себе бокал красного вина. За встречу. Отсультовала стаканом и отпила половину содержимого. «За твою новую жизнь, Альмира, которая начнется с этой минуты», ответил Виор, с усмешкой наблюдая, как мой стакан звякнул об тарелку, выскользнув из рук, а я вмякла на стуле, отключаясь.